«Вы хотите, чтобы я позвала ее? Привезти ее сюда?» Миссис Квонс отприжала кружевной платочек к губам. «Я была бы бесконечно вам признательна, но так злоупотреблять вашей любезностью...» «Я уверена, что вы сделали бы то же самое для меня. Как я узнаю вашу дочь?» «На ней длинное светло-сиреневое пальто и маленькая белая шляпка с желтыми цветочками. И собачка на поводке». Французский пудель. Женщина улыбнулась. По таким приметам найти ее будет нетрудно. Я скоро вернусь. Вы удивительно добры. Когда женщина ушла, Ада Квонсет выждала минуты две-три. Будем надеяться, с искренним сочувствием подумала она, что эта бедняжка не потратит слишком много времени на розыске воображаемой дамы в светло-сиреневом пальто с французским пуделем на поводке. Удовлетворенно улыбаясь, маленькая старушка из Сан-Диего вышла из дамской комнаты и проворно зашагала прочь. Никто не задержал ее, и она тут же растворилась в шумной беспокойной толпе пассажиров, заполнявшей аэровокзал. Теперь нужно было найти синий вестибюль «Д» и выход 47. Объявление о посадке в самолет, вылетающий рейсом М-2», прозвучало для Тани Ливингстон, как для игрока в гандбол сообщение о смене ворот. Уже четыре самолета Трансамерики готовились подняться в воздух, и ей надлежало следить за тем, чтобы при посадке на все рейсы соблюдался порядок. Мало того, у нее только что произошло довольно неприятное столкновение с одним пассажиром, прилетевшим из Канзас-Сити. Весьма агрессивно настроенный пассажир возбужденно сыпал словами и утверждал, что кожаный чемодан его жены, который появился на круглом конвейере для ручного багажа с большой дырой на боку, был поврежден в результате небрежности обслуживающего персонала. Таня не верила ни единому его слову. Дыра, по всем признакам, явно была старой но она предложила удовлетворить претензии пассажира тут же на месте, уплатив ему наличными, как делали представители всех авиакомпаний, в том числе и Трансамерики. Трудности возникли из-за невозможности договориться о приемлемой для обеих сторон сумме. Таня считала возможным уплатить 35 долларов, что, по ее мнению, превышало истинную стоимость чемодана. Пассажир настаивал на выплате ему 45 долларов в конце концов, сговорились на 40, поскольку жалобщик не подозревал, что агентам по обслуживанию пассажиров дается право при особенной назойливости пассажиров удовлетворять их претензии в размерах 60 долларов. Даже в тех случаях, когда можно было заподозрить мошенничество, авиакомпании считали, что быстрая расплата на месте обходится дешевле, чем... Отнимающий много времени пререкания. По правилам агенты-контролеры должны были брать на заметку поврежденный багаж при регистрации. На деле же это выполнялось редко. В результате некоторые пассажиры, искушенные в этих вопросах, пользовались своей осведомленностью, чтобы заменить изношенный чемодан на новый. Таня всегда с неохотой выплачивала деньги, пусть не свои, а авиакомпании, в тех случаях, когда предполагало жульничество. Разделавшись со скандалистом, надо было уже срочно заниматься пассажирами рейса 2 которые все еще продолжали подъезжать к аэровокзалу. По счастью, пассажирский автобус успел прибыть из города за несколько минут до окончания посадки, и пассажиров направили в вестибюль «Д» к выходу 47. Через 2-3 минуты, Таня сама должна была пойти туда же, на случай, если в последнюю минуту появится какой-нибудь запоздавший пассажир и возникнут затруднения с посадкой его в самолет. Де О. Геррера все еще продолжал стоять в очереди за страховым полисом, а по радио уже объявили посадку на рейс-2. «Торопливый?» Запоздавший пассажир, бросившийся в глаза капитану Вернону Диммересту, был никто иной, как Герреро с маленьким, плоским, похожим на портфель чемоданчиком, в котором он нес бомбу. Соскочив с автобуса, Герреро бросился прямо к стойке страховой компании и оказался в очереди пятым. Две девушки обслуживали пассажиров с такой медлительностью, что от этого можно было рехнуться. Одна девушка... Пышногрудая блондинка в блузке с очень глубоким вырезом. Уже бог знает, сколько времени вела переговоры со своей клиенткой, пожилой дамой. Девушка, как видно, уговаривала клиентку застраховаться на более крупную сумму. Клиентка колебалась. Судя по всему, очередь Геррера подойдет минут через двадцать не раньше. А к тому времени посадка на рейс два может уже закончиться. Но Геррера понимал одно. Он должен застраховать свою жизнь и должен попасть в самолет. В объявлении о посадке говорилось, что она будет производиться через выход 47. Геррера уже сейчас следовало бы находиться там. Он почувствовал, что его начинает трясти озноб, а рука, сжимавшая чемоданчик, стала липкой от пота. В двадцатый раз он поглядел на часы в вестибюле. Прошло уже шесть минут с тех пор, как по радио объявили посадку на рейс два. Еще немного, и прозвучит последнее предупреждение. Дверь самолета захлопнется. Необходимо было что-то предпринять, и срочно. Геррера бесцеремонно протиснулся вперед. Он уже не думал о том, что его невежливое поведение может привлечь к себе внимание. Ему было не до того. Один из стоявших в очереди запротестовал. «Эй, дружище, мы ведь тоже спешим! Разве вы не видите, здесь очередь!» Но Геррера, пропустив эти слова мимо ушей, обратился к пышногрудой блондинке. «Будьте добры, на мой самолет уже объявлена посадка. На тот, что отлетает в Рим, мне нужна страховка. Я не могу ждать». «Протестовавший пассажир из очереди вмешался, так лети не страхуюсь." «В следующий раз будешь приезжать загодя?» У Герара чуть не сорвалось языка. «Следующего раза уже не будет!» Но вместо этого он снова взмолился. «Прошу вас!» Он ждал резкого отпора, но, к его удивлению, блондинка сочувственно улыбнулась. «Вы летите в Рим?» «Да-да, посадка уже объявлена!» «Я знаю!» Она снова улыбнулась. «Самолет Транс Америки. Рейс 2 «Золотой Аргос». Невзирая на овладевшее Герера беспокойство, от его внимания не укрылось, что девушка говорила с венгерским акцентом, и в голосе ее звучали волнующие нотки. Он постарался взять себя в руки и сказал спокойно «Да, именно на этот самолет». Девушка обратилась к стоявшим в очереди. Теперь ее улыбка уже предназначалась им. «У этого пассажира в самом деле очень мало времени. Я думаю, вы не станете возражать, если я сначала обслужу его». Все в этот вечер складывалось так неудачно, что Геррера едва поверил своим ушам. Неужели на этот раз ему повезло? Один из стоявших в очереди негромко буркнул что-то, но протестовавший ранее пассажир промолчал. Девушка достала чистый бланк и улыбнулась клиентке, с которой только что вела разговор. Это займет всего минуту. Теперь Геррера увидел, что ее улыбка снова предназначена ему. И вдруг почувствовал магическую силу этой улыбки и понял, почему никто из стоявших в очереди не стал особенно протестовать. Когда девушка, улыбаясь, посмотрела ему в глаза, Геррера вообще не слишком падки до да женщин, почувствовал, что обезоружен, что тает, как воск. К тому же у нее был такой пышный бюст, какого он, кажется, отрадес не видел. «Меня зовут Банни», — сказала девушка с иностранным акцентом, — «а вас?» Она уже взяла шариковую ручку, приготовившись писать. Банни зарекомендовала себя в аэропорту как чрезвычайно ловкий страховой агент. Она обожала всевозможные конкурсы, особенно те, в которых победа приносила материально ощутимые результаты. Именно поэтому работа страхового агента нравилась ей, ведь страховая компания время от времени устраивала для своих сотрудников конкурсы с выдачей премий. Один из таких конкурсов был уже объявлен и заканчивался сегодня вечером. Памятуя об этом конкурсе, Банни и отнеслась столь отзывчиво к Геррера, когда он объявил, что летит в Рим. Объяснялось это тем, чтобы Банне не хватало 40 очков, чтобы получить на конкурсе вожделенную премию электрическую зубную щетку. Она уже пришла была в отчаяние. Казалось, до конца смены ей не удастся набрать недостающую сумму очков. Все выписанные сегодня страховые полисы были на внутриконтинентальные рейсы, которые не приносили много очков и, следовательно, давали маленькие премии. Вот если бы ей удалось застраховать этого отлетавшего за границу пассажира на максимальную сумму, она сразу получила бы 25 очков. И тогда набрать остальные очки не составило бы труда. Теперь вопрос был в том, на какую сумму намерен застраховаться этот пассажир и удастся ли ей Банни уговорить его на максимальную. Обычно ей это удавалось. В таких случаях Банни действовала без затей. Она просто пускала в ход свою самую обольстительную улыбку, придвигалась поближе к клиенту, давая ему возможность вдоволь налюбоваться на ее пышный бюст и разъясняла, какую выгоду извлечет он из этой страховки, если повысит ее на сравнительно небольшую сумму. В большинстве случаев эта тактика – достигала желанной цели и завоевала Банни репутацию весьма удачливого страхового агента. Как только Геррера продиктовал Банни по буквам свою фамилию, она спросила, — Какого рода страхование имеете вы в виду, сэр? Геррера судорожно глотнул слюну. — Я хочу застраховать свою жизнь на 75 тысяч долларов. Едва он произнес эти слова, как во рту у него пересохло. Его внезапно охватил страх. Ему показалось, что он привлек к себе внимание всех стоявших в очереди, и все глаза теперь прикованы к нему. Он чувствовал, как его пробирает дрожь, и был уверен, что это не может остаться незамеченным. Чтобы скрыть свой испуг. Он попытался закурить, но руки у него так тряслись, что и это удалось ему с трудом к счастью, девушка-агент, уже державшая шариковую ручку над графой «сумма страховки», по-видимому, ничего не заметила. Она сказала, это будет стоить два доллара пятьдесят центов». «Что?» «Ах, да, понимаю». Гера расправился, наконец, со спичками и сигаретой и полез в карман за последними оставшимися у него деньгами. Но это же слишком незначительная сумма. Банни медлила проставить цифру. Она еще больше наклонилась вперед. бюсты ее еще ближе придвинулся к клиенту. Она заметила, что он опустил глаза и обалдело смотрит в одну точку. <сосы> — Все мужчины одинаковы. Некоторых. Она это просто чувствовала. Так и тянет пустить в ход руки. Этот клиент, однако, не такого сорта. Незначительное. С сомнением, — переспросил Геррера. Я полагал. Мне казалось, что это максимальная сумма. Клиент явно нервничал. Теперь даже банне это бросилось в глаза. Должно быть, трусит перед полетом, — рассудила она и одарила его своей ослепительной улыбкой. — Что вы, сэр? «Вы можете застраховаться на 300 тысяч долларов!» «Большинство пассажиров так и страхуются, а стоить это будет 10 долларов!» «Право же, это совсем небольшие деньги за такую страховку!» Ее улыбка продолжала сверкать. Ответ клиента мог принести ей лишних 20 очков. От его ответа зависело «станет она обладательницей?» Электрической зубной щетки или нет, как вы сказали. Десять долларов? Да. Всего только. За страховку в триста тысяч долларов. И этого я не знал, пронеслось в голове у Геррера. Он все время считал, что семьдесят пять тысяч долларов самая крупная сумма, на какую можно застраховать свою жизнь в аэропорту с билетом на заокеанский рейс. Он подчеркнул эти сведения из страхового бланка, взятого им месяца два назад в другом аэропорту. Сейчас он припомнил, что тот бланк был из страхового автомата, а ему и в голову не пришло, что агенты страхуют на значительно более крупные суммы. 300 тысяч долларов. Да, конечно, взволнованно сказал он. Да, пожалуйста. Бання сияла. — На максимальную сумму. — Мистер Геррер, Он уже готов был кивком выразить согласие, как вдруг сообразил, что судьба вновь сыграла с ним злую шутку. — А наберется ли у него десять долларов? — Обождите минутку, мисс. — воскликнул он и принялся шарить по карманам, извлекая из них всю мелочь. В очереди начали проявлять нетерпение. Уже выражавший прежде недовольство пассажир обратился к банне. — Вы же говорили, что это займет всего минуту. Геррера удалось наскрести 4 доллара 70 центов. Два дня назад, когда Геррера и Инес сложили вместе все оставшиеся у него деньги, Геррера взял себе 8 долларов и немного мелочи. После этого он заложил кольцо Инес и приобрел билет на самолет, в результате чего у него осталось еще несколько долларов, сколько именно он не помнил, К тому же из этих денег ему пришлось платить потом и за еду, и в метро, и в автобусе, который вез его сюда. Он твердо знал одно. Нужно будет заплатить за страховку два с половиной доллара, и эти деньги он тщательно берег, спрятав их в отдельный карман. О прочих деньгах ему не приходило в голову беспокоиться. Он считал, что как только сядет в самолет, они станут ему не нужны. «Если у вас не хватает наличных, — сказала Банни, — Можете выписать чек. Я оставил свою чековую книжку дома. Он лгал. Чековая книжка лежала у него в кармане. Но он не мог выписать чек. Банк опротестует его, и страховка погорела. А банни не отступалась. Вы можете заплатить в итальянской валюте, мистер Геррера. Я пересчитаю ваши лиры на доллары по паритетной таблице. Геррера растерянно пробормотал. У меня нет итальянских денег. И тут же проклял себя. В городе, регистрируя билет, он заявил, что летит в Рим без багажа. Теперь, как круглый идиот, во всеуслышание признался, что у него вообще нет денег ни американских, ни итальянских. — Кто же отправляется в путешествие за океан без единого цента? Без валюты и без всякого багажа? — Конечно. Только тот, кто знает заранее, что самолету... «Не суждено долететь до места назначения». Но Геррера тут же приободрился, сообразив, что эти два обстоятельства — регистрация багажа и страховка — никак не связаны одно с другим. Связь между ними существует только в его мозгу. Даже если когда-нибудь и свяжут их воедино, это уже не будет иметь значения, будет слишком поздно. Он сказал себе уже в который раз с тех пор, как покинул дом. Никакие подозрения ничего не изменят. Все решает одно. Бесследное исчезновение самолета, стало быть, полное отсутствие каких-либо улик. И, как ни удивительно, невзирая на свой последний промок, он вдруг почувствовал себя увереннее. Он прибавил еще несколько мелких монет к лежавшей перед ним кучке денег, и вдруг произошло чудо. В одном из внутренних карманов нашлась пятидолларовая бумажка. Уже не пытаясь больше скрыть волнение, Геррера воскликнул. — Вот, пожалуйста, теперь должно хватить. Оказалось даже, что остается еще почти на доллар мелочи, сверхтребуемой суммы. Однако теперь и Банни начали одолевать сомнения. Клиент ждал. Надо было проставить на страховом бланке сумму в 300 тысяч долларов, а Банни колебалась. Пока Геррера лихорадочно шарил по карманам, она внимательно наблюдала за ним и видела его лицо. Странно, конечно, что человек улетает в Европу без гроша в кармане. Но, в конце концов, это его личное дело. Мало ли, какие могут быть тому причины. Значительно больше насторожили Банни его глаза. Она уловила в них что-то, граничащее с отчаянием или безумием. А когда с человеком творится такое, Банни вполне могла это распознать. Она видела, как это бывает с людьми. Да и сама не раз находилась на грани отчаяния, хотя теперь ей казалось, что годы бедствия отодвинулись куда-то в необозримую даль. В компании, где работала банне существовали строгие правила, обязательные для всех сотрудников. Если пассажир, страхующий свою жизнь перед полетом, казался неуравновешенным, Был неестественно возбужден или пьян. Страховой агент должен был сообщить об этом администрации, соответствующей авиакомпании. Теперь перед баней стоял вопрос, принадлежит данный случай к тем, о которых говорится в правилах или нет? Она не была в этом уверена. Постоянно действующая инструкция страховых компаний не раз подвергалась обсуждению среди страховых агентов. Многих из них она возмущала, а иные просто игнорировали ее, считая, что их обязанность страховать пассажиров, а заниматься психоанализом а они не обучены и не нанимались. Некоторые пассажиры всегда нервничают перед полетом. Как же можно, не имея специальной подготовки, распознать, где обычный страх, а где неуравновешенность, граничащая с ненормальностью? Сама Банни никогда не докладывала о пассажирах, находившихся во взвинченном состоянии. Ей памятен был случай, когда одна служащая задержала в подобных обстоятельствах выдачу полиса клиенту, а тот оказался вице-президентом авиакомпании и был взволнован тем, что у его жены начались роды. И потом из-за этого возникла куча неприятностей. И все же Банни продолжала колебаться. Чтобы скрыть свою нерешительность, она начала пересчитывать деньги, полученные от пассажира. Ей хотелось спросить Марч, девушку, работавшую за соседней стойкой, не показалось ли ей, что с этим пассажиром что-то не ладно. Но, по-видимому, Марч ничего не заметила. Она энергично заполняла свой бланк, тоже спеша набрать побольше очков. Наконец Банни приняла решение, подсказанное ей жизненным опытом. Да. Жизненный опыт научил ее приспосабливаться к обстоятельствам, обуздывать праздное любопытство и не задавать ненужных вопросов. Задавая вопросы невольно, встреваешь в чужие дела, а именно этого и следует избегать, когда у человека своих проблем по горло, ибо не стала задавать лишних вопросов, тем самым разрешив одну из своих проблем. Как выйти на первое место в конкурсе и получить электрическую Щетку. Она застраховала жизнь Геррера на время его полета в Рим на сумму в 300 тысяч долларов. Геррера отправил страховой полис по почте своей жене Инес и поспешил к выходу 47, чтобы сесть в самолет, отлетавший в Рим.